Глава 23. «Кукла ходит первой». В штаб мы вернулись глубокой ночью. Уставшие, злые, голодные. Стратегический запас бутербродов был уничтожен гостями, поэтому, наспех приняв душ и переодевшись, мы поплелись в общую столовую. Блага она работала круглосуточно, и дежурная кухарка до отвала накормила нас супом из тентарского тетерева и овощным рагу. А еще доверительно сообщила, что скоро командир Иргосса будет угощать всех шашлыками из Тхарга. «Теперь понятно, зачем лавцы тянули в штаб эти туши», — усмехнулась я, сделав небольшой глоток травяного чая. «А то!» — деловито подбоченилась фитьфить. «Мясо Тхарга мало кто готовить умеет, но господину Иргосса и командиру Йохара в этом равных нет. Даже не знаю, чьи шашлыки сочнее выходят». «Они оба мастера своего дела, так что обязательно приходите на праздник!» «Праздник?» – удивилась Беата. «Традиция такая!» – пояснила гоблинша. «Если во время вылазки тхарги напали всем гнездом и воинам удалось отбить атаку без потерь, нужно стол накрыть и разжечь священные костры, чтобы богов отблагодарить за удачу». «Что ж, правду говорят, нет никого суевернее лекарей и воинов». Но здесь грех не проставится. Вылазка далась нелегко, но и результаты впечатляли. Во-первых, мы обнаружили подозрительный туннель. От лабиринта с нашей стороны его отделял завал в четыре леура шириной. Но немного понаблюдав за лазом, мы засекли движение внутри. И бродила там не дикая нечисть, а вполне живые и бодрые орки». Жаль, что из-за нестабильного фона мы не смогли развернуться и просканировать весь туннель, но и этого хватило, чтобы подтвердить опасения ловцов. Темные нашли новые ходы и теперь активно просачивались по ним в тентару. Более того, они научились незаметно проходить сквозь защитный купол. Артефакты в ножных браслетах пленец действительно делали их невидимыми для сигнальных сетей ловцов, К счастью, уязвимость в щитах была совсем крохотная, и, имея образец амулета, наши маги могли устранить ее за несколько дней. Что же касается реакции Шая, мы сразу доложили обо всем ректору. Элисандра приказала не спешить и дождаться ее приезда, поэтому мы временно заблокировали зов и сосредоточились на насущных проблемах и отработке. А последняя, наконец, сдвинулась с мертвой точки». Командир Иргосса и остальные были так признательны за помощь, что согласились ненадолго задержаться, пока мы соберем нужные ингредиенты. Теперь у нас была большая часть трав. Оставалось разжиться экзотикой в виде эльфийской бороды, клочка меха и чешуйки из неприличного места. «А чё это вы так поздно с разведки-то вернулись?» полюбопытствовала Фить-Фить, подливая мне чайку. «Неужто интересного чего на болотах нашли?» «Прошу понять и не держать зла, но мы не имеем права распространяться о подробностях операции», подчеркнуто вежливо ответила Биата. Ладно, ладно, понимаю», подмигнула кухарка. «Правильно делаете, что молчите. А то иной раз как пришлют молодняк, а у них рот не закрывается, всю информацию за миг сливают». «Да, кажется, мы только что прошли очередную проверку». «Вы заходите почаще, я вам самое вкусное оставлять буду», добавила гоблинша, убирая со стола грязную посуду. «А то уж больно тощие, откормить бы. Зато мужчина у вас, ух, не негоже при таких костями-то греметь». «Будем очень признательны», ответила я, едва сдерживая смех. Злиться на пышную и фигуристую повариху не получалось». Да и готовила она на диво вкусно. Так почему бы не воспользоваться ее предложением? Попрощавшись с Фит-Фит, мы направились к выходу, но не успели пройти и половины пути, как на рабочее Миркало прилетело сообщение от мастера. «Есть новость о пленницах. Жду в кабинете главнокомандующего». Сонливость как рукой сняла, и мы помчали к штабу, чудом не сбив на выходе из столовой коренастого стража. «Простите!» не сбавляя скорости, крикнула я. Вслед раздалось сдавленное обурчание и пожелание почаще смотреть под ноги и по сторонам. «Ох, что же это они узнали?» Эльза перешла на телепатическую связь. «Может, ректор раньше времени приехала?» Сомневаюсь, она говорила, что ей нужно закончить важные дела в столице, отозвалась Беата. «Думаю, девушки очнулись и рассказали что-нибудь интересное». «Да нет!» — отмахнулась Ферри. Они совсем слабые были, еще и яд лолтов. До утра точно не придут в себя. Гадать можно было до бесконечности, а любопытство нарастало с каждой секундой. В штаб мы влетели вихрем, напугав коменданта и едва не споткнувшись через лениво прогуливающегося кота. «Мяу!» Зверек злобно мявкнул и даже не подумал посторониться. Показательно уселся перед лестницей и предостерегающе выпустил коготки». «Тхаржик, отбой!» — скомандовала комендант, пробивая наши макдопуски. «Свои!» «Тхаржик, ну и имечко, мысленно присвистнула Эльза. «Хотя ему подходит. он как хвостище ходуном ходит, да вы, гляди, кинется!» Сражаться со сторожевым котом не было ни малейшего желания. К счастью, зверек послушал хозяйку и, фыркнув напоследок, горделиво удалился. «Нужно ему из столовой еды притащить», — умилилась Беата. «Глядишь, прикормим потихоньку. Такой союзник лишним не будет». «Предлагаешь натравить его на Луиджи и целительниц?» — рассмеялась я, представив эту дивную картину. «Скорее попросить у него одну шерстинку». «Что?» — от неожиданности я чуть не свалилась с лестницы. «Лес, ты на него посмотри». Он же размером со сторожевую собаку. Там явно в роду одичалые двуликие были. И речь он подозрительно хорошо понимает. Эльза окинула пушистико задумчивым взглядом. Я слышала, как с ним комендант говорила. Он вполне осознанно отмявкивался. Потомок диких оборотней забавно пошевелил ушами, словно услышав отголоски наших переговоров. О, это нужно обдумать», растерянно ответила я. «Не уверена, что меха дичавшего и, и, и обмельчавшего оборотня подойдет». «Но не ингварда же нам брить!» — вкратчиво мурлыкнула Эльза. «И вообще, мы там столько заменили уже, что и терять нечего!» «Это да! Меня одолевали странные предчувствия. С одной стороны, выбора у нас действительно не было». Достать оригинальные компоненты невозможно, а замену мы везде выбирали вполне естественную и логичную. А с другой... Не будь ректор уверена, что мы сможем это сварить, не дала бы нам рецепт. Хотя, может, наказание и подразумевало, что мы должны проявить смекалку и все заменить. Обсудим это позже, — решительно кивнула. Для начала узнаем, какие новости мастер принес. Поднявшись по лестнице, я огляделась и свернула налево. В столь поздний час в коридоре были только дежурные. На бегу, поздоровавшись с ними и показав допуски, мы домчали до кабинета главнокомандующего. «Это адептки Кишарьего, Диэр Ривейра!» «Входите!» Хорхе и распахнул дверь, пропуская нас внутрь. Дракон выглядел непривычно взбудораженным. В глазах горели странные огни. Зато остальные были молчаливы и мрачны, словно тучи. «Новости а, очень плохие», осторожно уточнила я, переведя взгляд на напряженного и хмурого дядю. «Смотря с какой стороны посмотреть», — ответил Хуан. «Наши безопасники уже сообразили, как изменить защитный купол и помешать айшагирцам перекинуть в подземелье своих магов». «Отличная новость. Если учесть, что ректор придумала, как обезопасить местную нечисть от влияния вражеских артефактов, то вообще все замечательно. Не пойму только, чем они так недовольны». Что же касается девушек, это действительно пропавшие адептки и местная травница. «Прошу прощения, что перебиваю!» – осторожно начала я. «Но зачем Дарина так рисковала? Понимаю, что слизь золотых лягушек можно очень дорого продать, но...» «Дело не в этом!» Хорхе набросил на двери защиту от прослушки и подошел к столу. «Дарина не торгует зельями!» а готовит из слизи аналог шайгарского зелья. Сердце застучало где-то под горлом, а затем рухнуло в пятки. «Аналог шайгарского зелья?» – недоверчиво переспросила, молясь, чтобы мне послышалось. У ее мужа аллергия на оригинальное зелье», – пояснил Хорхе. Чтобы он не страдал от проблем, вызываемых мертвым болотным фоном, Дарина придумала свой аналог. Работает эликсир хуже, чем наш вариант, но основную проблему решает. О, о! Проблема в том, что мы готовы наловить лягушек на год вперед, лишь бы постоянно не вылавливать ее из трясины», — продолжил Хорхе. Но Дарина утверждает, что для зелья подходят лишь земноводные, пойманные любящей рукой. Ха! Ситуация заиграла новыми красками. Я б тоже шастала по болотам пострадаемой оборотень от местного фона. И судя по тому, как смягчились взгляды Беаты и Эльзы, подруги также стали на сторону бедовой травницы. Только на кой ляд самим ловцам это зелье? Неужели все стражи страдают от этого а, а, кхм, прискорбного побочного эффекта? «Но на этот раз Дарина весьма кстати вышла за лягушками и здорово помогла нам, так что наказывать ее никто не будет», — добавил командир. От слов дракона словно гора с плеч свалилась. Самоотверженность травницы, готовой бороться за своего мужчину, заслуживала восхищения. «А еще мне дико хотелось выведать у нее обходной рецепт зелья». «А теперь о главном». На лицо командира вновь набежала тень, а голос зазвенел от напряжения. «У одной из девушек мы нашли кристалл памяти с воспоминаниями Лейли Алин и сар Кейлер, лер принцессы Айшагиры. Это она помогла адепткам бежать и добровольно передала все, что ей известно о планах владыки в обмен на одну услугу». «Услугу?» – недоуменно переспросила я. «Лейли Алин и ее сестре Кардели угрожает смертельная опасность», – пояснил Хорхе они готовятся бежать из Айшагира и просят о кратковременном убежище. В кабинете повисла звенящая тишина. Теперь понятно, отчего мужчины такие мрачные и настороженные. Оказание помощи принцессам сулит нам колоссальные неприятности. Но как можно бросить девушек в беде? Особенно после того, что они рассказали о планах врага и помогли нашим магессам. А это не может быть ловушкой?» нахмурилась Беата. «Подделать воспоминания на кристалле нереально», возразил дракон. К тому же адептки подтвердили слова принцессы и согласились на тотальное сканирование памяти. «Они уже пришли в себя?» удивилась я. «Целителям удалось ненадолго привести их в чувство, ответил дядя. «За это время девушки успели кое-что рассказать и передать нам артефакт». Ну «Что ж, это исключает подставу со стороны принцессы», «Но где гарантия, что саму или и Алин не обманули, заставив передать нам эту информацию?» «Сейчас адепток погрузили в магический сон», — добавил командир. «Лекари обеспокоены их состоянием, поэтому запретили длительные расспросы. Так что подробности сможем выяснить в лучшем случае через сутки». «А что угрожает принцессам?» — спросила Эльза. «И почему они решились на побег именно сейчас?» Два дня назад умерла фаворитка владыки. Еще больше помрачнел Хорхе. Он долгое время питался ее жизненной силой. Теперь должен выбрать новую жертву. «Он использует женщин в качестве магических доноров?» Ужаснулась я. «Даже принцесс?» Фавориткой владыки Айшагиры может стать только особо королевских кровей. Правители пяти царств, входящих в состав Темной Империи, на протяжении тысячелетий отдавали своих дочерей императору, считая это величайшей честью. Пояснил дядя. Лейли, Алины и Карделия – главные кандидатки на эту почетную роль. Но в отличие от остальных, не горят желанием расстаться с жизнью. Они чистокровные лунные эльфийки с колоссальным магическим потенциалом. Голос Хорхе завибрировал от ярости, а на руках и шее проступила чернильная чешуя. Их рот единственный не затронуло проклятием, поэтому владыка использовал женщин из Саркейлер в качестве стратегического источника магии. И если он решился выпить магию сестер, значит, темные готовятся к войне. «Бесна, только этого не хватало!» Из-за древнего проклятия мужчина и шагиры не могут самостоятельно восстанавливать магические резервы. Так что Лейла и Карделия принцессы лишь по крови, а по факту – бесправные игрушки в руках владыки и его личные источники. Дракон щелкнул пальцами, и в центре кабинета появились две иллюзорные фигурки – Сестры из Сарки оказались близняшками с идеальными кукольными личиками и огненно-рыжими волосами, не спадающими шелковыми волнами до самого пола. Богатые одеяния, массивные бриллиантовые украшения. Девушки напоминали произведения искусства и, казалось, купались в роскоши и почете. Только в бездонных изумрудных глазах плескалось такое отчаяние и боль, что сердце сжималось». Принцесса долгие годы готовилась к побегу, — продолжил Хорхе. Ей удалось собрать небольшой круг доверенных, сумевших сохранить личность после магических экспериментов. «А те девушки... адептки...» «После битвы с тварями изнанки они остались практически без сил. И когда их нашли шаманы темных, то приняли за травниц», — ответил мастер. Девушек выставили на невольничьем рынке, как обычных служанок, а дальше их выкупил доверенный или Алин. Он сразу почувствовал в них потенциал и помог скрыть способности от остальных. «Ох, хвала Триединой! Даже думать страшно, что могли с ними сделать в подземных лабораториях». Что же касается остальных новостей, Лейла многое узнала о новых подземных ходах и амулетах, позволяющих управлять местной нечистью. Ее рассказ подтвердил и дополнил данные наших разведгрупп. Дракон замолчал, словно собирался с мыслями, и от этого в вмиг стало не по себе. Ситуация сложная. Нужно многое проверить и убедиться, что это не ловушка. В глазах командира мелькнула мрачная и обреченная решимость. Если все подтвердится, я лично возглавлю операцию по спасению принцесс. Но вначале необходимо обезопасить штаб. «Мастер сказал, что вы уже не раз работали под прикрытием». «О, нет!» «Завтра приезжает Алисия, советник короля и княжна горных троллей. Для них местная нечисть устраивает небольшой бал. Вы появитесь там под личинами. Будете притворяться сбежавшими служанками Лейли Алин». «Зачем?» – удивилась Эльза. «Это прекрасный способ спровоцировать врага», – пояснил дядя. «Все высокопоставленные темные не раз видели принцесс и их личное сопровождение. Если враги просочились сюда, они моментально опознают беглянок». «Хм, логично. Шок такой силы на миг собьет с них щиты, и мы сможем засечь всех ментальным сканированием. Конечно, мелочь таким способом не выловить, но крупную дичь вполне». «Курировать операцию будет Александра. Подготовкой займемся с утра». Хорхе достал из стола папку с документами и протянул нам. «А пока просмотрите досье на гостей и как следует отдохните. Завтра будет много работы».